Дома. От скуки скромно вывожу крючочки По гладкой белой, по пустой бумаге. Круги, штрихи, потом черчу зигзаги, Потом идут рифмованные строчки. Пишу стихи. Они слегка унылые. Едва кольнув, слова покорно меркнут И, может быть, уже навек отвергнут Жестокий взгляд когда-то сердцу милый. А если снова... Под густой вуалью она придет и в двери постучится, как сладко будет спящим притвориться и мирных дней не уязвить печалью. Она у двери постоит немного, нетерпеливо прозвенит браслетом, потом уйдет. И что сказать об этом? Продлятся дни безбольно и нестрого. Стихи, давно забытые, исправлю, все дни часами равными размерю. И никакой надежде не поверю, и никакого Бога не прославлю. 16-17 января 1908. Москва.